В одном из залов того дома, в котором остановился Скрябастый, сначала академики сели в ряд, а потом уж, как положено, всё пошло подряд. Зашёл в зал мастер Тычка и спросил Скрябастова: "На что вы жалуетесь? Чем вы страдаете?" "Мы", указал Скрябастый на куйску Подливаево, "страдаем одной болезнью". потеряли вкус. Нам кажется одинаково, что есть дерево, что котлеты, что каменный уголь. Помогите нам вернуть вкус. Хорошо, сказал мастер Тычка. Через 3 минуты у вас вкус будет восстановлен. И крикнул писарю Никишке с конторской книжкой: "Принесите пилюлю номер 1". Когда Никишка ее принес и на тарелке с голубой каемкой подал куски, мастер Тычка сказал: «Жуй и хорошенько прожевывай». Куська и правда сначала стал жевать, а потом гневно воскликнул: «Что ей мне принесли-то? Это же самый настоящий булышник из заводского двора!». От него даже машинное масло морозит. Совершенно верно, сказал Тычка и приказным тоном крикнул Никишке, чтоб тот записал на конторской книжке: "Вкус восстановлен". "И это правда?" спросил скрибастый всех семерых академиков из семи академий. "Совершенно верно", ответили все семь академиков из семи академий. Да, ладно, подумал Скрябастый, посмотрим, как ты завтра будешь лечить следующую болезнь. На второй день все снова собрались в этом зале. Чем вы ещё страдаете? С такой же вежливостью, как и вчера, спросил Тычка. Ему снова ответил Скрябастый: "Мы страдаем потерей памяти. На что не посмотрим?" Всё тут же забываем, не говоря уже о том, что видели вчера. Хорошо, сказал Тычка. Сейчас у вас память будет восстановлена. С кого сегодня будем начинать лечение? С него, сказал Скрибастый, указав на куйску Подливаева. Прекрасно, и как вчера крикнул Писарени Никишки с конторской книжкой, Принеси теперь улю номер один. Когда тот ее принес на тарелке с голубой каемкой, мастер Тычка не успел сказать жуй и хорошенько прожевывай, как Кузька бешеным голосом взывал: «Эт же тот самый булыжник!» Совершенно верно сказал великий мастер. И опять он крикнул никишки, чтобы тот записал на конторской книжке: "Память восстановлена". "Это верно?" спросил скрибастый сразу всех семерых академиков. "Совершенно точно", ответили те. "Ну тогда, господа, по куля", сказал скрибастый: "Мне больше нечего делать в Туле". И так он Тробко и незаметно убрался из города, будто растаял, даже пыли после себя не оставил. А тульских заводских людях, сколько ни говори, всё будет мало, а тем более о мастере Тычке, который был необыкновенно умён и необыкновенно силён. Говорят, Куйска Подливаев и так был зол на мастера Тычку, А когда он его и чуфарестого царского чиновника одним и тем же лекарством вылечил сразу от двух болезней, от злобы на куське появился даже клок серой шерсти. Он решил любыми путями отомстить за свой позор великому мастеру. Эти чёрные мысли куську довели до такого состояния, что он сморщился как гриб. Посмотришь на него с морчоком, с морчком, только что с человеческими глазами, в окно глянет, конь прянет, на двор выйдет, собаки начинают брехать, когда у него от вредных дум на голове остался волос только на одну трёпку, ему вдруг пришла такая мысль, что чужими руками мог мастер тычку, как волка загнать в такой кут, где-то был. там сразу будет капот. И вот как он решил это сделать. Говорят, что издревле среди тульских мастеровых людей никогда не было моды расхаживать по лекарям и аптекарям. Эти работяги были всегда настолько заняты, что им не хватало времени даже для болезни. Они говорили: "Болеть, доходить да по лекарям это только охотность пожитыхных людей". Им всё равно делать нечего. А пожиточных людей среди скудных не так уж много было. Поэтому считалось окружно, что в Туле никто не болел, а если кто умирал, то по случайности. Зная это, мастер Тычка думал, что его шутка с лечением царского чиновника не удержится и минуту в памяти у людей. Но как-то, придя домой, Он в своём дворе и около него увидел громадную толпу из калеченных на заводах людей, просящих такого же исцеления, каким исцелил тычка царского чиновника. И просили они совершенно искренно, потому что привыкли верить великому мастеру. Тычка не знал, что и делать, хоть и впрям их так же лечи, как царского чиновника или по манеру старых замоскворецких дохтуров, которые после масленицы за 3 четверти часа сразу вылечивали целую улицу длиной в 7 верст. Проезжая мимо домов, они и спрашивали хозяек или хозяев, вышедших для осмотра больных: "Что с ним?" "Да вот, болит у него живот. Живот не голова, что без дыры?" сам выбросит болезнь, отвечали доктора. Этот дурень что морщит нас, тих его одолел, родимый. Дайте ему время чихаться, и чих сам пройдёт. Головные боли замучили батеньку. Водите замуж, и головные боли у неё снимет как рукой. Если верить этим старинным сказам, которые еще бытуют среди пожилых людей после такого обхода, все болезни горожан за московерской стороны до следующей масленицы снимала словно рукой. Только это все происходило в замоскворечье и очень давно. Но что было делать мастеру тычки сейчас в городе Туле? Разглядывая прихожан. Вдруг мастер Тычка среди них увидел Куйска подливаева, который привёл сюда этих людей. Он улыбаясь смотрел на Тычку, как бы тоже спрашивая: "Так что же мы теперь будем делать?" Потом Куйска подошёл к нему, протянул ему булыжник на тарелочке с голубой каёмкой и сказал: "Не пригодится ли и на этот раз вам?" Пелюли номер один, который лечит от всех болезней. Только мастер Тычков взглянул на Булыжник, как тут ему пришла великолепная мысль пригодится, обрадованно сказал он, обязательно пригодится, хорошо, что его принес. Сейчас сам убедишься в этом. Но, но, с насмешливой улыбкой проговорил Куська. и приготовился слушать, как мастер тычка будет враньём изворачиваться перед этими людьми. Но к удивлению Куски, мастер тычка, начисто разоблачая себя как лекаря, начал рассказывать всю правду о том, какие обстоятельства его заставили сделаться необычайным лечителем необычных болезней. Чем дальше мастер Тычка рассказывал о своих лекарских приключениях, тем светлее и веселее становились лица людей. А когда показал тот булыжник, которым лечил скрябастого чиновника, и куську подливая во все, расхохотались и стали просить, чтобы мастер Тычка так и дальше продолжал лечить таких чиновников и их Хлылов, вроде Куйский под Ливаева, Куйский, испугавшись этих возгласов, хотел выскочить из толпы, чтобы дать стрекача, но его схватили за руку и потребовали, чтобы он показал всем, как умеет жевать и разжёвывать пилюлю номер 1. Так я уже этим лекарством лечился, почти плачущим голосом проговорил Куйский: Лечил, стлечил, се говорили ему, но от других болезней. А теперь ты должен подлечиться от того, чтобы больше не клеветал на мастера тычку, да не собирал и не морочил, чем не нужно головы людей, да еще больных. Хорошо, хорошо, с плачем говорил Кузька, я приму это лекарство. Но позвольте его принять дома. Ну ладно, уж согласимся, сказали люди, но только ты должен дать слово, что эту пилюлю будешь носить всё время при себе. А мастеру тычки поручили время от времени проверять, как лечится куйска от всяких дурных болезней. И куйска подливаяв Как сказывают старейшины нашего города, до конца своей жизни этот булыжник носил при себе и боялся выбрасывать, потому что он знал, с мастеровыми людьми шутить опасно. Что им сказано, будто отрезано. Как-то куйско подливая в порыве хороших чувств сказал мастеру тычки Друг мой хотя не всякая пословица при всяком молвится а я скажу тебе как трудно быть мастером изящных искусств не как мало это мастерство нам приносит средств иные мастера живут проще обогащаются воровством. Мастер Тычка на это ответил: "Если бы можно было обогащаться воровством, то мышь была бы богач всех". Кузька Подливаев, хотя всю жизнь людям и делал черно, но иной раз в нём пробуждалось похвальное чувство молодца доброхота, особенно перед праздничными днями. В это время он никогда не жаловался на человека, не предупредив его. Однажды он приходит к тычке и говорит: "Тычка, я хочу на тебя жаловаться, но так как через несколько дней наступит Новый год, я не буду портить тебе настроение. Пожалуюсь после Нового года". Проходит Новый год. После того ещё 2 недели о Кускины жалобы всё нет. Мастер Тычка уж начал беспокоиться, является он в контору и спрашивает: "Не поступало на меня жалобы от Куски подливайва?" "Да нет", отвечают ему. "Странно", сказал мастер Тычка. Он всегда был верен своему слову и никогда не шутил. Да видно на этот раз пошутил и свалился под тын Ответили ему, как: "А очень даже так отравился своим собственным ядом. Эй, парень, ты чего пялишь глаза на облака? А станок твой плачет без присмотра. Да вот что ты вчера себе записал на память, а что не запомнил?" Для памяти на облаках не записывают. Наши деды долгое время верили в предания о том, что в стенах оружейного завода живёт добрая и невидимая женщина по имени Тулянка, покровительница здешних мастеров. День и ночь, пока в цехах стучали молотки, она ходила за спинами мастеров, и на шептывала добрые мысли, если какому-нибудь молодцу нужно было идти на свидание с девушкой и он торопился скорее сделать задание, Тулянка брала его руки в свои, чтобы тот в торопиях не испортил работу, старикам помогала разрешать мудрёные дела. Наши деды всячески старались оберегать свою покровительницу, и потому на оружейный завод долгое время не принимали женщин, чтобы не обидеть тулянку, хотя ее никто и не видел. Но у Тычки все же учила с одной девчушкой изящному мастерству, правда, на дому она училась, да только толку в этом никто не видел. Красивой девчины родилась маршрутка на свет, часто говорили люди: да только не тулянкой. За глаза смеялись и над ней, и над тычкой. И тут вышло такое. На заводе работал парень. Сколько ему было лет, не припомню, только по заводскому счёту он был в тех годах, Когда по-настоящему человек начинает постигать мастерство, а в жизни человека это самый интересный момент. Обычно в это время он перестаёт замечать не только дни, но и годы. И вот однажды парни сказали: "Ерош, тебе пора жениться". Да ну. Право слово. И уж и тоже пора подкручивать. Погляделся парень в отшлифованную пластинку и призадумался, правда ведь говорят люди. Прошло какое-то время, по заводу пошла молва: "Ерошка женился на ученице Тычки". Что на это могут сказать люди? Одно жить вам допоживать, да а бабам куда не след нос не совать. Но заметьте, парень только начал входить во вкус своего ремесла. Ему нужно идти домой, а он никак не может оторваться от работы. Да и дома сядет на минутку к верстаку, а просидит до полуночи. Молодой же не обидно, что муж не находит с ней даже минуты для разговора. Присядет рядом с ним и скажет: "Ерошка, Что тебе? Ты бы поговорил со мной. О чём говорит-то? Ну хотя бы о своей работе. А что ты понимаешь в моей работе? Возилась бы со своими чугунами и дело. После этого она начинала борчать. Мастеру легче во время работы переносить удары палки по спине, чем ворчание жены. Ерёшка тоже на неё начинал повышать голос. Не прожили они и месяца, как по завода разнеслась весть от Ерёшки и убежал жена. Второй день по городу её ищет. Паник сразу парень. И работа у него стала валиться из рук. Однажды Ерошка вышел из проходной будки и только начал переходить через чугунный мост, что перекинут через Упу, нагоняет его какая-то женщина. Лицо её закрыто плотным кружевным покрывалом, на ней кофта цвета вороненой стали и коричневая юбка. Юбка разными дивными цветами разукрашена, какими ресчيكي украшают подарочные ружья а кофта тоже в низкозанных золотых узорах женщина ласково дотронулась до ерошкиного плеча и сказала я слышала что от тебя сбежала жена если так то я за тебя в иду замуж а ты кто спросил ерошка я тулянка Ерошка даже обомлел от ее слов и сказать ничего не может, ведь он так много слышал о покровительниц и рожденных мастеров, а она опять. Что ты боишься меня? Разве я хуже твоей жены? Не, она была лучше его маньки, так курносая и какая-то такая, а эта даже с закрытым лицом похожа на царицу. О Ерошке кругом пошла голова, что делать? Бок-обок, бок, шаг за шагом, Ерошка незаметно с тулянкой дошёл до своего дома. Встал у крыльца и задумался, открывать ей двери или нет. Так как будто угадав его мысли, сказала: "Ну хорошо, ты подумай. А как надумаешь, жениться, позови". Я каждый вечер буду встречать тебя на чугунном мосту. "Ладно", сказал Ерошка. Тулянка подала ему в знак дружбы платочек и ушла. Когда Ерошка зашёл в избу, ему сразу бросился в глаза портрет, висящий в переднем углу, где они с Манькой сидят плечико в плечка. Ладошка, ладошку. И так Ерошке стало нехорошо и стыдно. Хоть проваливайся сквозь землю, хотел было выбросить подаренный платок. Но на нём увидел такие же дивные узоры, как и на одежде тулянки. Он сразу бросился к верстаку. А если уж мастер сел за верстак, Да лучше не пытайся его поднимать. Вскоре эти узоры ему принесли такую славу, что его гравюры стали раскупаться даже для музеев. А Тулянка при каждой встрече ему дарила всё новые и новые платочки с удивительными кружевными вязями и рисунками. русских лесов и всё время спрашивала: "Ну решил на мне жениться или всё ещё не можешь забыть прежнюю жену?" И однажды Ерошка подумал: "А в самом деле, что я болею душой за Маньку? Это хоть мне принесла славу отца, что женюсь?" на тулянке. В следующий вечер он открыл перед ней двери своего дома, но когда та отбросила от лица покрывало, вместо тулянки Ерошка увидел свою жену. Чтобы полюбить царевну-лягушку, надо быть Иваном. Не всякое может поверить. что она вдруг станет девицей красавицей в нашем преславном городе на самой крайней улице на берегу медовой речки Тулицы когда-то жила девчушечка лошачечка такой уж она была хлопоттушечкой глазами гусей посла голосом песни пела а руками пряжу прила сама же маленькая чуть повыше валенка Хоть лушечка на вид и неказиста, и ростом невеличка, но зато ровна, прямо как ёлочка, как веретёнце. Всё бы у лушечки ладно в жизни было, если бы ни одного горя парни её стороной обходили. Как ни разводи руками, а каждой семье охота иметь либо доброго коня, либо здоровую невестку. Кому нужна такая игрушечка, как Лушечка, хотя она и была хлопатушечкой. И все, кому не лень, ее спрашивали: да когда уж ты вырастишь? И обязательно напоминали: по годам тебя уж поре пора замуж выдавать. А куда мне торопиться? отшучивал и слушечка. Торопливая эта -то речка до моря не добежит. Так-то оно так. Да только такие слова, напоминание, лушечка проглатывала с горечью, будто с полынной водой. Что поделаешь, глядячи на неё с сожалением говорили люди. Хвощ тоже тощ, однако живёт тоненько, да помоленьку. Видны и лушечке такая судьба уготована. А лушечке Так хотелось хоть немножечко побыть красивой и счастливой, лишь бы узнать, что это такое. Да счастье не конь, хомута на него не наденешь.